К ним убежали полицейские с револьверами наготове. Вздыхнув, Огилви поднял руки. Ростлый сержант распахнул дверцу. Не опускать рук, приказал он. Не делать резких движений. Вы арестованы. Вот-вот, сказала Кристина Фрэнсис, вы уже второй раз так делаете и греете руки о чашку кофе. Элберт Уэллс, сидевший напротив, улыбнулся. А вы все замечаете. Глядя на него, она подумала, что сегодня он опять хуже выглядит, опять побледнел, кашилит, а старается казаться жизнерадостным. За ним обязательно должен кто-нибудь присматривать, подумала Кристина. Старший официант Макс неслышно подошел к их столу. Что-нибудь еще, сэр? Элберт у Элс поглядел на Кристина, та покачала головой. Нет, пожалуй, все. Когда захотите, можете подать счет. Слушаясь, Макс поклонился Кристин, глазами давая ей понять, что он не забыл об их договоре. Когда официант ушел, Эльберт Уэллс сказал: «На счет кофе. Когда на севере мы искали золото, приходилось беречь каждую мелочь, чтобы выжить. Даже тепло от чашки, которую держишь в руках. Ну, а потом это становится привычкой».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 Продолжать же, сказал Кристин. А что делать? Мы говорим истину. Он взял счет и рассматривал его. Все равно я хочу ее знать, сказала она. Чем больше она узнавала этого скромного человека, тем больше он ей нравился. Он поднял глаза от счета и Кристин заметила в них веселый огонек. Он посмотрел на старшего официанта, потом на Кристин, внезапно схватил карандаш и подписал счет. Это было в тридцать шестом, сказал он, когда началась одна из последних золотых лихорадок в Желтом ноже. Я делал разведку на берегу озера Грейт Слейв. У меня был напарник Хайми Экштейн. Приехал из Загаяю, торговал там бельем, подержанными автомобилями, чертом в ступе. Он был большой болтун, но нравился людям. У него была кое-какая монета.